Тёплая ванна, вкусный ужин на столе, две служанки, массирующие мои ручки и злой Динар за дверью. Что ещё нужно для счастья? — Кат, нам нужно поговорить. — Утром. — Катриона, я всё понимаю, но пытать женщину — это несколько жестоко даже для тебя. — Говорить она отказалась. Меланхолично парировала я. — Хорошо. Давай я лично этим займусь. И поверь, она всё выложит мгновенно. — Динар. говорить мне совсем не хотелось. Давай откровенно, тебе я не столько жаль эту Элани, сколько любопытство замучило. Дверь распахнулась от удара. Разгневанный правитель Даларии ввалился в мою спальню, перепугав служанок и воскресив в памяти события недавнего прошлого. Прикрывшись полотенцем, мгновенно намокшим, приказал служанкам оставить нас и устало пояснила: "Динар,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 «Нет, мы используем крепость для отдыха, после чего я вернусь в Иране». Рыжий кивнул и попытался уйти. «Динар, дождалась, пока с недовольным видом вернётся. Дай мне три дня, и, возможно, я поеду с тобой». По крайней мере, честно сказала, он скривился. Я пожала плечами. «Отдохни», — посоветовала я правителю Даларии. И меня оставили одну. Ещё полчасика в остывающей ванне быстрый ужин.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 Как-то они переусердствовали. Распахнув дверь, стремительно вошла и устраиваясь за столом, задала главный вопрос. Она всё рассказала. Хантер отложил кнут, обернулся ко мне и хмуро выдохнул: "Ничего". И вот теперь я посмотрела на женщину, столь суровых мер я избегала до последнего, так и не привыкнув к допросным и пыточным. Папа это дело уважал, а я как-то не очень. Хотя, жаль, истинный правитель должен уметь и казнить, и миловать. Женщина была едва ли намного старше меня, темноволосая, светлоглазая, с красивым точёным лицом и полным гнева взором. Аристократ кратко вынес вердикт: я, не из местных, вероятнее всего, ларийка, как и наш дорогой Аисир и Лири. Женщина вздрогнула. М-м, и они даже знакомы. Можно предположить, что знакомство близкое. И снова я попала в цель. Она дёрнулась от чего-то, цепь, к которой женщина была прикована к кольцу в потолке, жалобно звякнула. Откровенно говоря, мне было её жаль. Платье леди уже представляло собой местами акровавленные лохмотья, на губах запекшаяся кровь, да и еле стоит на ногах. "Милая", я встала и постукивая каблучками по каменной кладке, подошла ближе. "У вас есть два варианта. Вариант первый: вы продолжаете молчать, и эта ночь станет последней в вашей жизни.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 сно выполненнейшей равнодушия, как мило. И может быть, я не убью этого Лариского выродка и Лири. Женщина дёрнулась, захрипела, изо рта её потекла пена вперемешку со слюной, затем она с трудом проговорила: Он под защитой самого Цезаря. Да? Я улыбнулась. Мало ли их было под защитой Цезаря. К тому же, как известно, Цезарь мне благоволит. Ну да так, изредка, когда ему это выгодно. Но ну, таки да,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 Да, здесь сейчас будут сказаны вещи, для их слуха не предназначенные. С тяжёлым вздохом я посмотрела на женщину и спокойно спросила: "Гоблинов вы используете в качестве рабочей силы?" Нервно вздрогнув, несчастная ответила: "Да". "Кто из советников участвует в заговоре?" Я задавала вопросы спокойно, ибо всё стало ясно едва их сумки обыскали. Мой муж, советник Лабре, его заместители, градоправитель Хорда и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 Я откинулась на спинку кресла, сцепила пальцы, стиснула зубы. Паника. Если Кесарю станет известно о Баракуле, отец не выживет. Меня наш великий может и пожалеет, но отцу не сдобовать. Ваше высочество, тихо позвал Хантер. Допросить потом убрать, скомандовала я офицеру и стремительно поднялась. Ваше высочество. И всех сопровождающих исполнять. Я не взглянула на аристократку, которая только что подписала смертный приговор. Я не могла поступить иначе, просто не могла. Камеру покидало под рыдание и мольбы, и от этого на душе стало совсем паршиво. Паршиво было и от осознания того, что смертей в эту ночь будет гораздо больше. Взбегая по ступеням к покоям Динара, я искренне была рада тому, что не останусь один на один с нерадостной действительностью. Подойдя к его спальне, уверенно прошла мимо остолбеневших при моём появлении стражников, толкнула массивную дверь и остановилась на пороге. А рыжий спал, вольготно устроившись поверх покрывала в одних брюках, закинув левую руку за голову, а правый, лежащий вдоль тела, сжимая кинжал. Все ракарды спят в этой пузе. Медленно подошла к постели и негромко позвала. «Динар!» А ещё девушка из королевской семьи отозвался Долоритс. Как от тебя не учили, что входить в спальню мужчины по меньшей мере неприлично. Этот урок этикета я пропустила. Динару меня к себе предложение. Да? Он открыл глаза. Я согласен. Я ещё не озвучила предложение. А зачем? Хитрый взгляд при открытых глазах. Мне и так всё понятно. Какой ты понятливый. Осторожно присела на край постели.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 Тот сам поднялся, подул руку, помогая встать. Хантер, собирайте людей. Мы выдвигаемся немедленно. И тут офицер бросил красноречивый взгляд на Рыжева. С нами, приняла я решение, за которое папочка не похвалит. Это нарушает королевский приказ, возразил Хантер. Приступайте к исполнению моего приказа, с нажимом повторила я. И два за Хантером закрылось дверь, Динар начал одеваться. Молча, без вопросов, с обречённым видом. Это он у меня совесть пробудить пытается. Зря, нет у меня совести. Женился бы на Лариане, и проблем бы не было, обиженно сообщила я рыжему. Кат, он сел, начал натягивать сапоги. Мне не нужна Лора. Динар это обычный династический брак, связывать себя узами с избранным кандидатом, тебе всё равно никто не позволит. Ты правитель Даларии, на тебе ответственность. А для любви Заведёшь себе любовницу и не одну. Ты так спокойно об этом говоришь? Он поднялся и теперь крепил на пояс перевязь с мечом. А если у твоего супруга будут любовницы, как тогда? Ах, Динар, если бы моим мужем был аршхан, я бы не потерпела ни одной. Но ты орк, а даже если и не орк, то весьма тёмная лошадка. И в результате меня ждёт таки брак с консортом. "А знаешь, мне сейчас не деитических вопросов", тихо ответила я. Понимаю. Рыжий собрал рыжие волосы в хвост, закрепил ремешком. "Какая уж тут этика, если ты хладнокровно присутствуешь при пытках женщины. Ты меня осуждаешь?" "Я? Как я смею осуждать сиятельную Катриону?" Динару усмехнулся и подошёл. "Кого ещё ты собираешься отправить на тот свет этой ночью?" Я вдруг улыбнулась и поняла, что этой ночью одна не останусь. И вообще массовые побоище можно будет доверить рыжему. И просто не участвовать в этом и опять силоваться будем, заметив мою улыбку, спросил Динар. Ну уж нет, я направилась к двери. Ненавижу магию, а то, что было на поляне, иначе не назовёшь. Напряжённая тишина позади вынудила обернуться. Динар пристально смотрел на меня каким-то изумлённым взглядом. Он же и произнёс: "Как, у тебя ведьмы в роду? Я решу и эту проблему". Отправишь сестричку на тот свет вместе с алтарём? Я сказала, что решу данную проблему, а не избавлюсь от неё. А, это меня и дело, Динару улыбнулся. Кат, а что бы ты сказала, если бы я сообщил, что и ты не лишена примеси магической крови, что ты идиот рыжий, искренне ответила я. Она ж поцелует тот сон, что охватил гоблинов, ты относишь к признакам идиотизма? Нет, к последствиям сна. Молчит. Я тоже ждёт моих слов. Буду молчать. Это не та игра, в которую я готова играть с Динаром, потому что в области магии он заведомо сильнее. Вот на политической арене у меня шансы есть, а тут. Время, объявила я перемирие. Эта ночь не будет тянуться бесконечно, а завершить всё необходимо до рассвета. Что? Гоблины обычно нападают по ночам. Именно. И мы всё же покинули его спальню.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 Но это были мелочи. Я вынесла приговор всему городу, всем, без жалости и без сожалений. Этой ночью Вирейск будет стёрт с лица земли, осенью мы начнём строительство нового города. А сейчас предстояло запустить древний механизм сокрытия важных государственных тайн. "Ну ты", прошептал Динар так, чтобы услышала только я. "Увы, Хантер испортил весь мой образ жестокой правительницы".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 Мы идём уничтожать город, спокойно пояснила я и тут же споткнулась, слишком углубившись в изучение карты. Рыжий поддержал, и пришлось сказать спасибо. Кат, как это уничтожать? И что за история с эвакуацией? Увидишь. Я остановилась, услышав плеск воды внизу. Это стражники под руководством Хантра избавлялись от тел самоубийц. Вспомнила Лайку, стало как-то нехорошо. Они в любом случае не выжили бы. Неожиданно решил успокоить Динар. Знаю, а всё равно гадко на душе. Мы дошли до отвесной скалы. Тёмная твердыня исчезала в ночном небе. Где-то в вышине был ветер. Внизу во рву, огораживающем крепость, бурлила вода. Там плотоядные рыбы весело поедали трупы. Замечательные рыбки. Подарок кесаря на моё шестнадцатилетие. Жуткие твари с землисто-коричневыми телами...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 И всё же это был подарок Цесера, и мне пришлось снова вежливо поблагодарить Аисира и Линари, хотя единственным желанием было упасть в обморок после увиденного. Вы уже тогда я не могла себе позволить подобного проявления слабости, но со временем подарок Цесера я оценила по достоинству. Рыбки действительно были чудесными. Правда, использоваться могли только в закрытых водоёмах,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 В 17 я получила перо Фахиши. Его силу поняла спустя всего несколько дней. Торговец, поставивший им подписи, нарушивший условия соглашения, сгорел в буквальном смысле, в ярком таком пламени. Долго мы тут будем стоять. Динар подошёл ближе. И долго ты молчать будешь? Ждём остальных, ответила я на первый вопрос. Далее следуем по второму пути, вторгаемся в город. Убиваем наместника советника Флорицев, которые несомненно там будут. В это время солдаты крепости выведут всех из рабочего и торгового кварталов и уведут по горной тропе. Её нет необходимости держать в секрете, а после, я глубоко вздохнула. Мы откроем доступ в город гоблинам. Они довершат дело с убийствами, затем обрушим плотину, и Вирейск будет уничтожен. Мы же возвращаемся через первый путь. Все Некоторое время Динар молча смотрел на меня и всё же задал вопрос. То есть план уничтожения Вирейска существовал изначально? Четыре плана. Город был спроектирован с учётом того, что в любой момент его потребуется стереть с лица земли. А после годмира мы предпочитаем использовать более эффективные способы, чем магия. Полок очень даже эффективен, возразил рыжий. Да, эффект превзошёл все ожидания. но как-то больше не хочется иметь столь же непреодолимые последствия. Хантер уже выстроил солдат гарнизона, доларийцы построились сами. Лошадей не брали, но у каждого айтлонского солдата имелся заплечный мешок с увеличенным запасом продовольствия. Им идти не менее семи суток, а количество продовольствия следовало брать в расчеты на рабочих. «Солдаты реагируют спокойно», — отстраненно заметил Динар. «И часто у вас такие ситуации...» Учения проводятся 6 раз в год. Я невольно улыбнулась, заметив его обескураженное выражение лица. У вас не так? У женщины цены тебе нет, доларейцу улыбнулся. И где тайный проход в стене? Взглянув на Хантра, дождалась его сигнала к действию. А после пришлось сделать то, что не было особо приятным. Подойдя к отвесному склону скалы, я оцарапала ладонь и приложила ранку к породу.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 Вот и у меня та же история с магией. Щелчок гулым разнёсся в ночи. Вступив в открывшееся пространство, я стремительно набрала королевский код с силой двумя руками, вдавливая каждый нужный камень в кладке. С последним вышли сложности, никак не желал продавливаться. Шорох едва слышных шагов, и одна рука Динара обвела мою талию, отодвинув меня от стены. Второй он с лёгкостью довершил то, на что у меня сил не хватило. И вот теперь вся скала содрогалась, открывая этот проход и всё, следующее за ним. "Спасибо, я мягко освободилась. Поторопимся". Едва мы вошли в тоннель, по пути нашего следования начали вспыхивать факелы. Динар шёл рядом со мной, возглавляя колонну воинов, и с интересом разглядывал сводчатые потолки, желобки с горячим веществом, сами масляные факелы. "Магия", голос его вдруг стал сиплым. механика. Мне нравился вот такой изумлённый рыжий, у которого в глазах был какой-то детский восторг. Это масло земли. Да? Ага. Я подошла к желобкам, сейчас наполненным маслянистой жидкостью, которая опережала нас на сотню шагов. Акунов пальцы растёрли тёмную субстанцию, морщась от неприятного запаха. Кесарь мне подарил. Озноб прошёл по коже при воспоминании об очередном подарке нашего всемогущего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 Накрываем мокрыми шкурами, и быки их осторожно везут, а погонщики постоянно следят, чтобы шкуры не высыхали. К чему такие предосторожности? Осторожно подойти к факелам, я подожгла испачканный маслом платок и мгновенно бросила его на каменный пол. Пламя радостно потрескивая, охватило ткань, и с рёвом усилилось, едва поглотило пропитанные маслом участки. Масло течёт по желобкам, его поток поворачивает трут. Труд поджигает факел, объяснила я водя Динара, а затухающего костерка дальше к переходу. Когда же вход запечатывается, по жолобу идёт вода и гасют огонь. Доворий молча смотрел на стены, тёмные неспешные потоки земляного масла на факелы, которые вспыхивали впереди. Для чего был построен этот ход? Мне сложно ответить. Мы как раз подходили к развилке, и я сверилась с картами. Что-то вроде убежищ периода войны с Прайдой. Нам направо. И я свернула, уводя отряд за собой. А Этлон сопротивлялся власти Кесаря, недоверчиво переспросил Динар, отбирая у меня карту и вглядываясь в её рисунок. Да, как видишь, не все из моих предков отличались разумностью. Забрала карту обратно. — Ты его тримана, — задумчиво проговорил Рыжий. Да, у дедушки не было наследников мужского пола, И своё имя он передал мне, хотя мама первенцем не являлась, я пожала плечами. Кстати, именно семья дедушки, находящаяся тогда у власти в Нардвании, дольше всех сопротивлялась власти кесаря Ашера. Внезапно Динар замер, мы были впереди всей колонны, но всё же вслед за Динаром замерли и остальные, не рискуя подойти к нам ближе, чем на двадцать шагов, дабы не нарушать беседу царственных особ. Рыжий, позвала я. Идём, времени мало. Кад он странно смотрел на меня. Ты в курсе, что власти Ашры отчаянно сопротивлялись орки, Далария и Лория, Нордван и Архалон? Дела давно минувших дней. Я потянула его вперёд. Динар это было почти 300 лет назад. Эти события обрасли легендами и преданиями. Взглянув на него в очередной раз, поймала себя на мысли, что люблю эту природу. Например, вы вот скажи мне, с антиларийских земель. Кто был виновен в распаде союза и кто дольше всех сопротивлялся власти Кесаря? Предатели Илория, а героически сражались до конца до ларийцы и У меня в корне противоположные сведения. Я позволил и себе прервать его. Доларий откололся от союза и правившая династия была смещена, а сопротивлялся доблестный Нордван. Более того, к нему присоединился Аитлон. Динар замолчал и чуть сильнее сжал мою ладонь, поглаживая её большим пальцем. После недолгого молчания едва слышно спросил: "Кат, кто сейчас правит в Нордване?" "Я", ответила я и рассмеялась. "Точнее, пока как бы отец, но фактически именно я являюсь наследницей". Дедушка настаивал на моём переезде в королевский дворец едва ли не с моего рождения, но там вмешалась бабушка Вилерея, мать моего отца, А после и кесарь, и я осталась в королевском дворце в Иране. А дед? Вскоре погиб на охоте. Я запнулась. Дедушку помнила плохо, но в каждый свой приезд в Иране он уделял всё своё внимание мне. И я помнила его добрые руки и встревоженный взгляд. А ещё я помнила, что дедушка ценил всё живое. Даже найденного в покоях паучка бережно выносил и выпускал в саду. И в охотах никогда не участвовал.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 Катриона. А я стояла и кусала губу, пытаясь успокоиться. Сейчас мы вторгнемся в Вериск, предателей казним на месте и членов их семей также. Нельзя оставлять врагов за спиной. Нельзя. Этот принцип я чётко усвоила. А перед глазами картинка: сидящий на скале Шинге и его слова: добро это жить и не мешать жить другим. Я не отвечала Динару, и он вырвал из моей руки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 Почти прижалась. Просто я я там сейчас будут убиты люди, много людей, и я я не могу. И это говорит женщина, которая собиралась кормить сестрички на алтарь преступниками. При этих ехидных словах он улыбался совершенно беззлобно. Кат. Это на тебя та корки повлияли. Что-то не помню я, чтобы в сердце наследницы Айтлона когда-то просыпалась любовь к ближнему. Он обнял меня, сжал на мгновение. А затем заговорил, и это снова был несносный рыжий. Их смерть так необходима. Если Кесарю узнает о добыче алмазов, у Айтлона будут проблемы. Но если узнает о наличии семейной реликвии, у меня не будет отца. Именно эти слова заставили взять себя в руки. Идём, я оттолкнул его и торопливо направился вперёд. Время не ждёт. Рыжий догнал, остановил и развернул к себе и наклонившись к моему лицу прошептал: "Я сам, Хантер знает имена. Да. Хорошо, займёшься организацией эвакуации. А роль кара небесной для изменников королевства я беру на себя". Увластно взяв меня за руку, Динар стремительно пошёл вперёд. А мне вдруг вспомнилась одна легенда. Говорят, когда-то давно в рассветном мире было много магов. Динар сбавил ход, прислушиваясь к моим словам.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 И назвать очередную прибежище домом. Угу. Сказочку об одинокой морке ещё поведай, буркнула я. Сказку. Динар задумчиво покачал головой. Кот, а кого бы ты назвала великим злодеем в наше время? Кесаря, искренне ответила я. А что, велик не убиваем, бессмертен и вся власть у него. Вот-вот, рыжий был всё так же задумчив. А орки вывать с ним отказываются. Я их понимаю. Дальнейшие беседы не получилось. Мы подошли к выходу в Вирейск, и я приступила к обязанностям наследницы. Рассера по ладонь в очередной раз открыла стену и замерла, услышав внизу крики. Деларицы первыми бросились с краю плато. Динар ещё и грубо выругался, вглядываясь в происходящее, освещённое лишь уличными фонарями: "А вот я, стой где стоишь", хрипло приказал рыжий. Игнорируя его приказ, я поспешила к спуску, И была весьма грубо остановлена. Кат он развернул меня, оттащил от края обрыва и прижал спину к стене. Там нет людей. Живых, хрипло спросила я. И тут всё поняла. Они не дождались Ларийку и открыли ворота для гоблинов. Динар жестом подозвал Хантра, и едва тот подошёл, хрипло спросил: Изменники могут знать обходные пути? только по верхним горным дорогам я провожу раф, охранять Катриону. Со мной осталось двое доларийцев и четверо из моей охраны. Остальные растворились в темноте спускающихся к городу верёвочных лестниц. Я сидела, прижавшись спиной к скале, и слышала крики гибнущего города, вой атакующих гоблинов, резкие, чёткие и уверенные команды Динара. Сидела долго, потом осознала, что неизвестность убивает.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 Раф попытался пройти первым, но я остановила его жестом и подойдя к небольшой двери в конце тоннеля, приказала ждать здесь. Воин попытался возразить, даже шагнул ко мне, упавшая с потолка решётка оставила и доларицев, и айтлонцев за стеной в буквальном смысле. Помахав им на прощание, я начала осторожно спускаться по спиралевидной лестнице, ведя руку по стене. И не потому, что страшилась упасть, Моё прикосновение удерживало ступени. Если уберу руку, лестница превратится в крутой склон, по которому тело соскользнёт на врытые в шахте купе. Отец показывал мне скелеты, истевшие на остриях. Впервые о хранилище я узнала в пятилетнем возрасте. Отец привёз меня сюда, объяснил, что вход открывается лишь моей кровью и кровью моей матери. Для лора и отца путь был закрыт.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 Открыв последнюю дверь, что вспыхнуло передо мной огнём, я с улыбкой вошла в зеркальную комнату. «Ты изменилась, Катриона!» — прошелестел глаз Оракула. «Всё меняется, и я не исключение». Невольно улыбнулась с призрачной проекцией давно отжившего мага. «Рада тебя видеть, Лакар». «Рад говорить с наследницей Айтлона». «Это потому, что видеть он меня и так всегда может». Покажи мне Динара Грахсована, попросил я, присаживаясь на холодную мраморную скамью у зеркального столика. В твоём списке иные имена. Призраку хмыльнулся, пугая красноватым отблеском пустых глазниц. Имя мы займёмся позже. Я достал листы из сумки, разместил их в порядке очередности задач. Динара искал ответы в этих именах, но ответов тут как раз и не было. Ответы я желала получить сама.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 В гордой и властной девушке напротив уже не было ничего жалкого. «Динар грахсован», — скомандовала я Оракулу. Вспышка, и во всех зеркалах по кругу отразился рыжий. С его меча густыми каплями стекала кровь. Человеческая. Внизу у городской стены бесновались гоблины, а вдали виднелись отряды айтлонцев, выводившие выживших из города. И мне стало легче. «Хантер» — был следующий приказ. Городская ратуша, шесть трупов и хантер, выбивающий показания из толстенького мужчины со значком градоправителя на тустой золотой цепи. И тут всё ясно. С цепи в руке я отдала следующий приказ. Король Аитлона. Через несколько мгновений зеркало отразило папу, и в ту же секунду я позвала: "Отец". Король вздрогнул, выставил секретерь из кабинета. Лично запер дверь, проверил окна, задёрнул гардины и шторы. Затем на его столе появился второй кристалл, такой же, как тот, что позволял оракулу существовать. И изображение отца стало ярче. Почему так долго? Возникли сложности. Так пришлось мне ответить. Какого характера? Горные гоблины в огромных количествах. Вирейск потерян. И кто? Всё указывает на Элири. Разберись с этим. Хорошо. Но не убивать. Знаю, что с Доларицем. И тут я не смогла ответить сразу. С одной стороны, я была обязана рассказать отцу о произошедшем, а с ней в конце концов о том, что Динар не подходит на роль супруга Лорианы, но я не была готова услышать: "Убирай его на пасин". В крепости Аргат выявлен факт измены, а капитан Эуран Катрион. Подобные робущие вопросы решаются В установленном порядке и не требует моего королевского внимания. Разберись сама. Уже. Что с Динаром? А призрак усмехался беззубым ртом, глядя на меня красноватыми пустыми глазницами. Каждый раз спускаясь сюда, надеясь, что это в последний раз. На мой взгляд, шпионы необходимую информацию предоставляют ничуть не хуже, а иной раз и в большем объеме. «Утром я отправлюсь в Доларию», — внезапно произнесла я. «Что?»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 Было бы печальным даже предположить, что правящий рота Итлона способен на измену, без подписи заключил отец. "Кесарь", озвучил я своё мнение. Мы переглянулись. Где-то там, далеко от меня, окончательно рушился возведённый в мечтах хрустальный дворец нашей с Аршханом свадьбы. Странно. Единственной моей эмоцией была лёгкая грусть. Ранее даже горцы в качестве кандидатов на трон консорто его не беспокоили, протянула я. Как видишь, тут всё дело упирается именно в клан Шыркаш. Мы помолчали, обдумывая сложившееся положение. Я мысленно сравнила Динара и Аршана. Что же, сейчас вдали от красавца Ракарда, я откровенно побаивалась участи жены орка, пусть и такого замечательного. А потом резюмировала: Хорошо, «Брака с Аршханом не будет». И вроде все решено, а произнесла я это с трудом. «Что-то еще?» «Да, Лора». Вскинув голову, я приказала Оракулу. «Принцесса Лориана, контакта с королем не разрывать». Первое, что я услышала, был плач. Тихий, едва слышный, переходящий, едва ли не в вой. И в зеркале отразилась Лора, вот только она не была похожа на себя». Старая, невероятно старая Лариана. О духе преисподней, прошептала я, едва увидела это создание, с залысинами, обвисшей кожей и красными воспалёнными глазами. Как давно это началось? На утро после того, как ты покинула Айтлон с Динаром, огонь ворвался в её покои, ножок только её. Потом всё прекратилось, Алора. Ты видишь, что с Лорой? Гильдия магов Отец молча развел руками. «Это нужно остановить!» — воскликнула я, негодуя. «Катариона, возвращайся!» Я кивнула и, стараясь не обращать внимания на ухмылку призрака, начала зачитывать имена. Около двух часов отец работал со мной наравне, а потом он ушел отдыхать, а я осталась здесь. Имя «Проверка», и если нет ничего подозрительного, идем дальше. За несколько часов выявилось семь фактов казнократства — при нарушения королевских границ. Но и так как время было ночное, я стала свидетельницей дюжины постельных сцен и парочки около постельных исповедей. Никогда не думала, что это удобное место для общения. Проверке подверглись крупные сановники, все министры, градоправители, руководители гильдий. Всё, что требовало внимания, записывалось на листках под именами. Мне важно знать, где копать, а далее будут действовать наёмники.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 Вошь стекла на лесных джашках. Зеркало отразило лес, огромные деревья, зелень радующую взор, цветы и бег, быстрый, стремительный и лёгкий. Бег за убегающим оленем. Животное мчалось, перескакивая через деревья и валуны, через ручьи, истаивающие зимы, а мы самый добрый папашка мчался следом, занеся копьё и. И тут мне стало так тяжело и тоскливо. Так Горкии совсем одинок, и что не сдерживая слёзы, я прошептала: "Папа". И бег прекратился. Вождь остановился, опустил копье, и я увидела его огромную, такую добрую морду, самые ласковые глаза на свете. Шингени громко произнёс: "Утырка?" Вместо того, чтобы ответить или даже просто удивиться, я заревела в два раза громче и надрывнее. "Куда там Лори, убивающейся по исчезнувшей красоте?"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 И вообще ничего не хочу. Хочу к Шенге, хочу держать его за руку, ходить с ним по лесу, и чтобы Шенге говорил такие мудрые и добрые слова, и чтобы Рхарги был. И можно даже, чтобы Динар тоже, наверное. И тут я вспомнила. Динар! Призрак обрадовался и перестал изображать, что пытается заткнуть уши. Он показал взламывающего решетку разъяренного рыжего, и, судя по тому, что тот ее уже расшатал, Сталь не сдержит разгневанного доларица, а там лестница и смерть. Диди, Динар, -ди вскочив с места, забыв про бумаги, разбросанные по столу, про оракула, недоумённо взирающего на меня и даже больше не улыбающегося, я побежала к лестнице. Я бежала так быстро, как, наверное, ещё никогда не бегала. И только одна мысль билась в голове с каждым ударом сердца: Динар, Динар, Динар. Только бы успеть. Подбегая к проёму, я приложила руку к стене, И испуганно вздрогнула, услышав отдалённое катриона. Успела. И уже слышала его быстрые шаги, и забыв даже про то, что Рыжий узнает о Баракуле, просто ждала, держа руку у края стены. А он действительно бежал, без меча и шлема, без кольчуги, в рубашке, заляпанной чужой кровью, точно зная, что чужой, потому что так себя Рыжий вряд ли позволил бы ранить. И мне вдруг так хорошо стало. Кат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 Так много вопросов. Вот если бы я ещё ответы знала. Рыжий, и я почему-то улыбнулась шире. Насколько безголовым нужно быть, рыжий, чтобы сонуться в королевское хранилище? По идее, я его ругала, но руки почему-то его уже обнимали, а губы всё так же радостно улыбались. Ты понимаешь, что опоздай я всего на миг и и сейчас имела бы возможность любоваться твоим нанизанным на копье телом. Так как руку я убрала, обнимая этого рыжего, Ступени со скрипом начали менять свое расположение. Верхние образовали пологий скат, нижние и вовсе втянулись в стену. И теперь Динар мог увидеть и копья, и скелетиков на них. «Да», — выглядел он несколько обескураженным, «но договор на столетнюю аренду у тебя есть, так что горевать не пришлось бы». И вот тут я разозлилась. Первую пощечину Динар благополучно стерпел, зато от второй уклонился. «Рыжий!» — заорала я, вырываясь, — Я убью тебя, я тебя просто убью, я. Белое призрачное видение вплыло в нишу над лестницей, замерло напротив нас, и ракулс изволил не зайти до разговора. Ваше высочество, король Итлона настаивает на продолжении беседы. Проснулся, простонало неособо довольное я. Проспалса, иронично подтвердил призрак. Мне ожидано, произнес Динар, прикрывая меня от красноглазого. А я сделала глупость. просто обняла его и прижалась к такому родному и взлавредному рыжему, который только что едва не погиб, и даже не понимал этого. "Кот", голос Динара опять стал очень нежным. "Да живой я, вот рядом стою. Хоть я тебе ещё один договор на аренду подпишу". Стокнула его коблоком по ноге, и на этом всё. И мы просто стояли, обнявшись в тускло освещённом проходе, и почему-то идти мне уже никуда не хотелось.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 Мне ещё сыр таких подарков не делал. Значит, я был плохим мальчиком. Скорее, слишком хорошим. И весь этот диалог практически в процессе поцелуя. Аршкан убьёт меня или не убьёт. Я, как выяснилось, вообще за него замуж не выйду. Но тут прозвучало очередное уже сругательствами крик отца. Пришлось торопливо вытирая губы бежать в зеркальную комнату. "Где ты была?" начал король Айтлона. Я стараюсь на дверь не глядеть. Отец, бессонные ночи утомительны даже в моём возрасте. Я позволил себе прогуляться, дабы вновь приступить к обязанностям. Что-то случилось. Монарх итлона пристально смотрел на меня. От него не укрылась моя настороженность, от меня его измазанный красным гримом ворот. Мама таким не пользуется. Срочно проверь главу гильдии магов. Оракул отразил требуемое даже без моего приказа. Мы увидели высокого седобородого мужчину в синей мантии, и он произносил заклинание. И всё бы ничего, только это был прежний глава гильдии МакАнтори, ныне уже 5 лет как почивший. "Ненавижу магию", прошептал отец. А она логично вглядываясь в изображение, произнесла я: "Давай думать". Король Итлона стал вновь тем собранным и рассудительным человеком, которого я знала.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 И настаивала на сохранении тайны. Но что это за магия? Магия крови, предположила я. Есть в тебе, да белотец, и в твоей матери. Передавалась из поколения в поколение в роду Ветримана, но это более, чем мизерные способности Катриона. Любой обученный ученик мага способен на большее. Я же несколько отвлеклась от разговора, следя за действиями живого мертвеца. Тот отчаянно чертил что-то на полу, и рисунок странной зверюги уже был близок к завершению. Что он собирается делать? Не знаю, взвыл король. Это началось часа 2 назад. Маги пытаются отследить его местоположение, но не могут ничего сделать. Мне присмотрелось с края сверкающего здания, видневшегося в осме завершающейся ночи. Вспомнила, откуда я его знаю. Закрыв глаза, представила карту столицы Айтлона,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 Если он посмеет причинить хоть малейший вред младшей принцессе Аитлона. Король стремительно поднялся. Связь прервалась, и теперь я следила только за магом. Едва слышно вошёл Динар, остановился рядом, положил руки на мои плечи, чуть сжал, словно пытаясь успокоить. Они успеют, кат, рыжий сел рядом, должны успеть. Молча лежу за картиной развивающихся действий. Туда бежать не так уж и долго, почему отец медлит. Что это за всевидящее око? Решил проявить любопытство Динар. Ты очень точно охарактеризовал его. А мак тем временем продолжал дорисовывание зверюги. И почему нечто, открывающее столь великие возможности, скрыто в скале за семью печатями? Пятью. Ладно, за пятью. Причин две. Первая — ему для работы необходимы алмазы, а здесь месторождение. И вторая. Закон запрещает использование древних артефактов. "Таких, как перу Фахиши", задумчиво произнёс Динар. "Его кесарь подарил сам, значит, им можно пользоваться". В круглом зале под крышей западной башни распахнулась дверь. Первыми вырвались маги в характерных синих расшитых серебром холамидах, и стало ясно, почему медлил отец. Он вызвал магов, и они приготовились к битве. "Не упускай ситуацию", прошепнула я.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 и приказала оракулу убрать изображение. Зеркала погасли, тьма стала кромешной. Динар обнял меня за плечи и, устраиваясь так, чтобы быть к нему ближе, я сдала всю королевскую тайну разом. Называй имена, оракул покажет этих людей в настоящем времени. А в прошедшем? заинтересованно переспросил он. Нет, только в настоящем. Мне слишком удобно, нахмурившись, заметил Динар. Магия, протянул я.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 Так как я всё ещё была в процессе зевания, ответил сам призрак. Нельзя. Я питаюсь светом алмазов, а шахты только здесь. Динара взглянул на оракула, затем на меня и снова на оракула и задал первый нормальный вопрос. Чистая бумага есть? Молча протянула ему оставшиеся 5 листочков. Остальные собрала, сложила в сумку и, устроившись на холодной скамье, закрыла глаза, намереваясь хоть немного поспать. — Годар, — произнес Рыжий. С любопытством взглянула на зеркальные стены. Перед моим взором пронесся замок на скале, огромные и издали сам напоминающий скалы, огненные башни его, военные построения и тронный зал. — Твой дом? — сонно спросила у Динара. — Знаешь, он снова обнял меня. Наклонившись, поцеловал макушку и тихо произнес. Родовой замок Грахсованнов никогда не был мне домом,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 как-то незаметно перекочевала на колени к рыжему, и спать сразу стало удобнее. Одинар все строчил и строчил, не отрываясь и не отвлекаясь. Пару раз, открывая глаза, я смотрела, как он пишет. Быстро, четко, решительно. И почерк был твердый и уверенный. «Настоящий король!» — прошептала я, утыкаясь носом в его плечо. «Моя королева!» — ответил рыжий и снова поцеловал мои волосы. «Не твоя. Я в очередной раз...» провалилась в сон моя